Роберт Шекли. Пиявка. Текст читает Павел К. Деброва. Слишком долго она летела в пустоте. Слишком долго была без пищи. Безжизненная спора она не замечала, как проходили тысячелетия. Не почувствовала она ничего и тогда, когда достигла, наконец, солнечной системы, и живительные лучи Солнца коснулись ее сухой, твердой оболочки. Планета потянула ее к себе, и все еще мертвая, она вместе с другими межжвездными пылинками стала падать. Пылинка, похожая на миллионы других. Ветер подхватил ее, помчал вокруг Земли и отпустил. На поверхности она стала оживать. Сквозь поры в ее оболочке Стала поступать пища. Она принялась есть и расти. Фрэнк Коннорс поднялся на веранду и два раза негромко кашлянул. «Прошу прощения, профессор!» — сказал он. И на ноги профессор, лежавший на раскладушке, даже не пошевелился и продолжал похрапывать. «Мне не хотелось бы вас беспокоить!» От волнения Коннорс двинул свою старенькую шляпу на затылок. «Я знаю, у вас неделя отдыха, но там, в Канаве...» «Лежит такая чертовщина!» Одна бровь у спящего слегка приподнялась. Фрэнк Коннорс снова вежливо кашлянул. На его руке, сжимавший черенок лопаты, набухли старческие вены. «Вы слышите, профессор?» «Конечно, я все слышал!» — пробормотал Майк Хилл, не открывая глаз. «Вам попался эльф?» «Чего?» — спросил Коннорс, сосредоточенный на борще лоб. «Маленький человечек в зеленом сертучке. Дайте ему молочка, Коннорс!» «Нет, сэр, какой-то камень!» Профессор открыл один глаз. «Прошу прощения, я не хотел вас беспокоить!» Снова извинился Коннорс. У профессора Майк Хилла вот уже 10 лет была единственная причуда — неделя полного отдыха. Это стало традицией. Всю зиму профессор читал студентам антропологию, заседал в полудержине комитетов, занимался для себя физикой и химией, и ко всему этому умудрялся еще писать по книге в год. Но к лету он выдыхался совершенно. И тогда он отправлялся к себе на старую ферму в штат Нью-Йорк и целую неделю просто-напросто отсыпался. Это и называлось «неделей полного отдыха». Фрэнка Коннорса он нанимал на это время готовить еду и помогать по хозяйству. Вторую неделю профессор, как правило, бродил по окрестностям, рассматривал деревья, птичек и удил рыбу. Третью неделю он читал, загорал на солнце Чинил крышу сарая и лазил по горам. К конца четвертой недели профессор дождался с трудом, а дождавшись, торопился уехать. Но первая неделя была священна. «Я не стал бы вас тревожить по пустякам, но этот чертов камень расплавил мне лопату!» Профессор разом открыл глаза и приподнялся. Конорс протянул ему лопату. Ее закругленная часть была ровно срезана. Майхил резко опустил ноги с раскладушки и сунул в потрепанные мокасины «Идемте!» сказал он, поднимаясь. «Посмотрим, что это за чудо!» Чудо лежало в придорожной канаве, отделявшей лужайку перед домом от большой автострады. Обыкновенная плита из камня, величиной с автомобильную шину, дюйма толщиной. На темно-серой поверхности виднелось множество замысловатых черных прожилок. «Не трогайте ее руками!» предупредил Конорс, «Да я и не собираюсь!» «Дайте мне вашу лопату!» Махил взял лопату и ткнул ею в загадочный предмет. Какое-то время профессор прижимал лопату к поверхности. Когда он ее отнял, еще дюйм металла исчез. Махил нахмурился и поправил очки. Затем одной рукой он снова прижал лопату к камню, а другую поднес поближе к его поверхности. Лезвие таяло на глазах. «Вроде бы не греет», — сказал он, обращаясь к Конорсу. «А в первый раз? Вы не заметили, шло от камня тепло!» Коннорс отрицательно покачал головой. Майхил набрал в руку грязи и бросил на камень. Комок быстро растаял, не оставив и следа на черно-серой поверхности. За комком грязи последовал большой булыжник, который исчез таким же образом. «Вы когда-нибудь видели такую чертовщину, профессор?» спросил Конорс. «Нет». Майхил разогнулся. «Никогда не видел». Он снова взял лопату и засек сил ударил ее о камень. И чуть не выронил ее. Ожидая отдачи, он слишком сильно жал черенок, но отдачи не последовало. Лопата ударилась и сразу остановилась, как будто прилипла. Когда профессор приподнял ее, он увидел, что на черно-серой поверхности не осталось никакого следа от удара. — Вот тебе на! Что же это такое? — выдохнул Коннорс. — Это не камень, — сказал Майк Хилл, отступая назад. — Пиявки сосут кровь. А эта штука, кажется, сосет грязь и лопаты. Мужчины переглянулись. На шоссе показалось несколько военных грузовиков. С ревом они промчались мимо. Пойду-ка попробую дозвониться в колледж. Попрошу приехать кого-нибудь из физиков, сказал Майхилл. Или биологов. Хорошо бы убрать отсюда эту штуку, пока она не испортила мне газон. Они направились к дому. Все вокруг для нее было пищей, ветер отдавал ей свою энергию, шел дождь, и удар каждой капли прибавлял ей сил, и вода тут же всасывалась всепоглощающей поверхностью. Солнечные лучи, почва, грязь, камни, веточки, все усваилось клетками. Медленно зашевелились в ней смутные тени ощущений, и первое, что она почувствовала, неправдоподобную. Ничтожность своего тела. Она росла. На следующий день пиявка достигала уже 8 футов. Одним краем она высунулась на шоссе, а другой дополз до газона. Еще через день ее диаметр увеличился до 18 футов. Теперь она перекрывала всю проезжую часть дороги. Майк Хилл ходил вокруг пиявки и задавал себе один и тот же вопрос. Какое вещество может вести себя таким образом? Ответ прост. Ни одно из известных веществ. Вдали послышался гул колонны армейских грузовиков. Водитель ехавшего впереди джипа поднял руку, и из джипа вылез офицер. По количеству звезд на его плечах, Макил понял, что перед ним бригадный генерал. «Уберите эту штуку и очистите проезд!» Он был высок и худощав. На загорелом обожженном лице холодно поблескивали глаза. «Мы не можем ее убрать!» И Майхил рассказал генералу о событиях последних дней. Но ее необходимо убрать, сказал генерал. Он подошел поближе и пристально посмотрел на пиявку. Вы говорите ловом ее не сковырнуть, и огонь ее не берет. Совершенно верно, Майхил слабо улыбнулся. Шофер! бросил генерал через плечо, поезжайте-ка через эту штуку. Майкил хотел было вмешаться, но удержался. Генеральские мозги вещь особая. «Нужно дать им возможность посоображать самостоятельно». Джип рванулся вперед, подпрыгнув на 10-сантиметровом ребре камня. В центре автомобиля остановился. «Я не приказывал останавливаться!» — рякнул генерал. «Я и не останавливался, сэр!» — запротестовал шофер. Джип дернулся на месте и замер. «Простите!» — сказал Майк Хилл. «Но у него плавятся шины!» Генерал присмотрелся, и его рука автоматически дернулась пистолетом на поясе. Затем он закричал Водитель, прыгайте! Не коснитесь только этой серой штуки! Лицо шофера побелело. Он быстро вскарабкался на крышу джипа, огляделся и благополучно спрыгнул на землю. В полной тишине все наблюдали за джипом. Сначала растаяли шины, потом четыре обода, рама автомобиля. Последний медленно исчезла антенна. Генерал тихо вырыгался и приказал шоферу: Отправляйтесь к колонии! и возвращайтесь с гранатами и динамитом. Она почти очнулась. Все тело требовало пищи. Еще и еще. Почва под ней стремительно растворялась. Она росла. Какой-то большой предмет оказался на ее поверхности и стал добычей. Взрыв энергии возле самой поверхности. Потом другой. И еще, еще. Она жадно, с благодарностью поглотила эти новые силы И перевела их в массу. Маленькие металлические кусочки ударили о поверхность. Она всосала их кинетическую энергию, превратив ее в массу. Еще взрывы. И еще. Ее ощущения становились все богаче. Она начинала чувствовать среду вокруг. Еще один взрыв сильнее предыдущих. Это уже настоящая пища. Ее клетки кричали от голода. С тревогой и надеждой она ждала еще взрывов. Но их больше не было. Тогда она снова принялась за почву и солнечный свет. Она ела, росла и расползалась во все стороны. С вершины небольшого холма Майк Хилл смотрел, как рушится его собственный дом. Пиявка диаметром теперь в несколько сот метров поглощала крыльцо. «Прощай, мой домик», — подумал он, вспоминая 10 летних сезонов, проведенных здесь. Крыльцо исчезло. За ним дверь. Теперь пиявка напоминала огромное поле застывшей лавы, серое, мрачное поле на Зеленой земле. Простите, сэр, позади него стоял солдат. Генерал Одонал хочет вас видеть, пожалуйста. махил бросил последний взгляд в сторону дома и последовал за солдатом через проход в короче проволоки, протянутой теперь вокруг пиявки диаметром в полмили. По всей ее длине стояли солдат, удерживая репортеров и любопытствующих. Майхил удивлялся, как это ему еще разрешили проходить за ограждение. Может быть, потому что все это как-никак произошло на его земле? В палатке за маленьким историком сидел генерал Одонал. Жестом он предложил Майхилу сесть. Мне поручили избавиться от этой пиявки, сказал он. Майхил молча ⁇ кивнул. Когда научная работа полагается вояки, комментарии излишни. Вы ведь профессор, не так ли? Антропологии! — Прекрасно. Прикуривайте. Генерал протянул зажигалку. — Мне бы хотелось оставить вас тут в качестве консультанта. Я очень ценю ваши наблюдения над... Он улыбнулся. — Над врагом. — Я с удовольствием останусь, — сказал профессор МакХилл. — Но вам скорее нужен физик или биохимик. — Не хочу устраивать здесь ученую суматоху. Генерал нахмурился, глядя на кончик своей сигареты. Не поймите меня превратно, я с большим уважением отношусь к науке. Я сам, если можно так выразиться, ученый-солдат. Сейчас выиграть войну без науки невозможно. Тут загорелое лицо у Донала стало каменным. Но я не хочу, чтобы команда длинноволосах крутилась целый месяц вокруг этой штуки и задерживала меня. Мое дело уничтожить ее. Любым способом. И немедленно. «Думаю, это не так просто», — произнес Махил. «Вот потому-то вы мне и нужны. Объясните мне, почему не просто, и я соображу, как с ней разделаться». «Пожалуйста. Насколько я понимаю, пиявка является органическим преобразователем энергии в массу. Этот преобразователь чрезвычайно эффективен. Скорее всего...» У него два цикла работы. Сначала она массу превращает в энергию, а затем энергию в массу уже собственного тела. Но может и сразу энергию переводить в массу тела. Как это происходит, я не знаю. Короче, против нее нужно что-нибудь солидное, перебил О'Доннелл. Отлично, кое-что у меня здесь найдется. Наверное, вы неправильно меня поняли, сказал Майкилл. «Пиявка питается энергией, она усвоит и использует силу любого оружия». «Что же произойдет, если она будет продолжать есть?» спросил генерал. «Я не знаю, я не знаю, до каких размеров она может вырасти», сказал Майк-Хилл. «Ее рост можно ограничить лишь не давая ей есть». «Вы хотите сказать, что она может вот так расти до бесконечности?» Она вполне может расти до тех пор, пока ей есть чем питаться. Ну что ж, это настоящая дуэль, сказал Одонол. Но неужели с ней не справится силой? Выходит нет. Лучше всего вызвать сюда физиков и биологов. Они наверняка смогли бы сообразить, как с ней обойтись. Генерал вынул из рта сигарету. Профессор. Я не могу тратить время попусту, пока ученые спорят. Я следую своей аксиоме. Могу вам ее сообщить. Он сделал многозначительную паузу. Ничто не может устоять перед силой. Приложите достаточную силу и что угодно уступит. Что угодно. Вы думаете, пиявка устоит перед атомной бомбой? Не исключено, что ее можно перегрузить энергией. Сомнением произнес Майк Хилл. Он только теперь понял, зачем понадобился генералу. Наука без полномочий это вполне устраивала у Донала. После долгого перерыва пищи опять стало много. Радиация, вибрация, взрывы. Какое восхитительное разнообразие. Она поглощала все. Но пища поступала слишком медленно. Голодные, только что рожденные клетки требовали еще и еще. Скорее. Вечно голодное тело кричало. Теперь, когда она стала больше, ее чувства обострились. И она ощутила, что неподалеку собрано в одном месте огромное количество пищи. Пиявка легко взмыла воздух, пролетела немного и рухнула на лакомый кусочек. «Идиоты!» — генерал Адонал был взбешен. «Какого дьявола они подались панике? Можно подумать, их ничего не учили!» Большими шагами он мерил землю возле новой палатки, в трех милях от того места, где была старая. Пиявка выросла до двух миль в диаметре. Пришлось эвакуировать три фермерских хозяйства. Профессор МакХилл все еще не мог отделаться от кошмарного сминания. Эта тварь приняла массированный удар всех видов оружия. А затем ее тело неожиданно поднялось в воздух. На мгновение она заслонила солнце, повисла над Нордхиллом, И рухнула вниз. Солдаты в норт хилле могли разбежаться, но перепуганные насмерть так и не сдвинулись с места. Потеряв в операции пиявка 67 человек, генерал О'Доннелл попросил разрешения пустить в ход атомную бомбу. Вашингтон прислал группу ученых для исследования ситуации. Эти эксперты все еще не приняли решение. О'Доннелл в раздражении остановился перед входом в палатку. Они слишком долго разговаривают. «Принять решение очень трудно», — сказал Махилл. Он не был включен в комиссию, поэтому, высказав свои соображения, вышел из палатки. «Физики считают, что это живое существо, а биологи, кажется, думают, что на все вопросы должны ответить химики. Никто не может считать себя специалистом по этим штукам». «Это военная проблема», — хрипло сказал Одоннел. «Меня не интересует, что это такое». Я хочу знать, как ее уничтожить. Они бы лучше дали мне возможность использовать атомную бомбу. Профессор Макилл проделал какие-то расчеты. Прикинув скорость, с какой пиявка поглощала энергию массу, ее размеры и очевидную способность расти, он пришел к выводу, что атомная бомба могла бы перегрузить ее энергией. Но только в самое ближайшее время. Взорвать бомбу нужно было в течение максимум трех дней. Пиявка росла в геометрической прогрессии. Через несколько месяцев она должна быть покроет всю территорию Соединенных Штатов. «Я целую неделю добивался разрешения», — громохнул Одонал, — «и я получу его. Но для этого мне приходится ждать, пока эти ослы наговорятся». Он остановился и повернулся к махилу «Я уничтожу эту пиявку. Я разнесу ее в дребезги». Это касается уже не только интересов безопасности. Это задевает лично меня. Из палатки вышла группа усталых людей. Впереди шел Аленсон, биолог. «Итак», — сказал генерал, — «вы выяснили, что это такое?» «Подождите еще минутку. Я отрежу от нее кусочек», — зло ответил Аленсон. «Ну а вы придумали какой-нибудь научный способ ее уничтожения?» «О, это было нетрудно», — сухо ответил Мариарти, физик-атомщик. Заверните ее в абсолютный вакуум, и все будет в порядке. Или сдуньте с Земли антигравитацией. Если же вы не можете этого сделать, сказал Алинсон, мы можем предложить вам попробовать ваши бомбы, только побыстрее. Таково мнение всей вашей группы, спросил Одону. Да, Майкл подошел к ученым. Ему следовало сразу нас вызвать, пожаловался Алинсон. А теперь уже нет времени раздумывать. «Вы пришли к какому-нибудь мнению о ее природе?» спросил махилл «К самому общему», сказал Мариарти. «И оно практически совпадает с вашим. Пиявка, скорее всего, космического происхождения. Во всяком случае, мы должны радоваться, что она не упала в океан. Земля под нами была бы съедена раньше, чем мы поняли бы, в чем дело. Заключение комиссии, состоявшей из одних ученых, было проверено комиссией, состоявшей из других ученых. На это ушло несколько дней. Затем Вашингтон захотел узнать, нет ли другого выхода и обязательно ли рвать атомные бомбы в центре штата Нью-Йорк. Потом надо было эвакуировать людей. На это тоже ушло время. Наконец, тупорылая ракета разведчик взмыла над Нью-Йорком. Серовато-черное пятно, напоминающее гноящуюся рану, протянулось от Тихого озера до Элизабеттауна, покрыв долину Куин и Куин-Велли краями выплескиваясь на гребне ближайших гор. Первая бомба полетела вниз. Ошеломляющий взрыв. Все вокруг наполнилось пищей, но теперь появилась опасность присытиться. Энергия влилась непрерывным потоком, пронизывая пиявку насквозь, сплющивая ее. И пиявка бешено росла. Она была еще слишком мала и быстро достигала предела насыщения. Но в перенапряженные клетки, наполненные до отказа, вливали еще и еще энергию. Она устояла. Следующие порции были восхитительны на вкус. И с ними она легко справилась. Пиявка росла, ела и снова росла. Одону отступил вместе со своей полностью деморализованной командой. Новый лагерь разбили в десяти милях от южного края пиявки, в опустевшем городке. Теперь диаметр пиявки равнялся 60 милям, а она все росла. 200-мильная зона в округе была эвакуирована. Генералу Удонеллу разрешили использовать и водородные бомбы при условии одобрения со стороны ученых. «Почему они медлят?» — кипел генерал. «Пиявку надо немедленно разнести в дребезги. Чего они крутят?» «Они боятся цепной реакции», — ответил Майк Хилл. «Они боятся цепной реакции». — сказал Майк Хилл. Такая концентрация водородных бомб в состоянии вызвать ее в земной коре и атмосфере. Могут быть и другие неприятные последствия. — Что же, они хотят, чтобы я организовал штыковую атаку? — презрительно проговорил Лодоннелл. Майк Хилл вздохнул и уселся в кресло. Он был убежден, что вся эта затея в принципе порочна. Государственные эксперты шли по одному единственному пути — Давление на них было столь велико, что нечего было и думать о поиске других путей, кроме применения силы. Пиявки же, именно это и надо. Махил был уверен, что порой бороться огнем против огня не лучший способ. Огонь локи скандинавский бог огня и мошенников. Нет, ответ здесь вряд ли сыщешь, но Майхил уже бродил мысленно по мифам разных народов, отвлекаясь от невыносимой действительности. Вошел Аленсон, за ним еще шестеро. — Итак, — сказал Алинсон, — есть отличная возможность расколоть нашу планету пополам. — Война есть война, — коротко отрубил Адонал. — Итак, вперед! И вдруг Майкл понял, что Адонала действительно не беспокоит, что будет с землей. Благоволитцева генерала волновало лишь то, что он устроит поистине небывалый взрыв, которого еще не устраивала рука человека. — «Не так быстро!» — сказал Алинсон. «Пусть каждый выскажет свое собственное мнение!» «Помните!» — прошепел генерал. «По вашим же собственным выкладкам пиявка прибавляет каждый час по 20 футов!» «А скорость это все время растет!» — сказал Алинсон. «Но решение, которое мы должны принять, слишком серьезно!» Махил подумал о громах и молниях Зевса. «Это сейчас как раз и необходимо!» если силой Геркулеса или от неожиданной мысли он выпрямился в кресле. «Джентльмены, мне кажется, я могу предложить вам другое решение. Вы когда-нибудь слышали об Антее? Чем больше она ела, тем быстрее росла и тем голоднее становилась. Многое теперь ожило в ее памяти. Когда-то она съела планету, потом направилась к ближайшей звезде и сожрала ее, в клетки энергии для дальнего путешествия. Но больше пищи поблизости не было, а следующая звезда горела безумно далеко. Масса была превращена в энергию для полета и растрачена на долгом пути. Она стала безжизненной спорой, бесцельно летящей среди звезд. Так было. Но только ли это было? Ей казалось, что она припоминает гораздо более ранние времена. Ей чудились вселенные той поры, когда они были еще равномерно заполнены звездами. Она прогрызла целые звездные коридоры, росла, разбухала. И звезды в ужасе шарахались в стороны, сбиваясь в испуганные галактики и созвездия. Или ей все это приснилось. Методично она пожирала землю. удивляясь, куда же делась богатая, сытая пища? И вот пища снова была здесь, возле нее но на этот раз сверху. Она ждала, но мучительно притягивающая еда оставалась недосякаемой. О, как ясно она ощущала, насколько эта еда чиста и питательна. Почему она не падает? Наконец пиявка подняла всей своей громадой и устремилась к ней сама. Еда улетала от поверхности планеты. Пиявка последовала за ней. Мучительно сладостный, Дразнящий кусок улетал в космос, и она следовала за ним. Но в космосе она ощутила близость еще более богатого источника еды. Вот разносил ученым шампанское. официально обед должен состояться попозже, а пока необходимо было отметить победу. «Предлагаю выпить», — торжественно произнес генерал. Все подняли бокалы. Этого не сделал только лейтенант за пультом управления полетом ракеты. За профессора Майк Хилла. за то, что он придумал. Как его? Скажите-ка еще раз, Майхил. Антей. Майхил медленно тянул шампанское, но чувство восторга не испытывал. Антей, рожденный гей, богиней земли от Посейдона Бога моря. Непобедимый богатый. Каждый раз, когда Геркулес бросал его на землю, Он снова поднимался, полный новых сил, пока Геркулес не оторвал его от матери. Мриарти что-то пробормотал себе под нос, быстро перебрасывая движок логарифмической линейки и что-то записывая. Аренсон молча пил, но и он выглядел не очень веселым. — Поехали, что вы накоклились? — удунул, наливал еще и еще. — Потом досчитайте, бросьте. Сейчас надо выпить. Он повернулся к оператору. — Как там дела? Мысли Махилы вернулись к ракете, снаряд дистанционным управлением, до отказа набитой радиоактивными веществами. Он висел над пиявкой, пока она не последовала за ним, поддавшись на приманку. Антей оторвался от матери Земли и начал терять силы. Оператор так вел космический корабль, чтобы тот все время был поблизости от пиявки, но в то же время, чтобы она не могла им завладеть. Корабль и пиявка летели навстречу Солнцу. «Отлично, сэр!» — отрапортовал оператор. «Сейчас они уже внутри орбиты Меркурия». «Господа!» — сказал генерал. «Я поклялся разнести эту штуку. Другим, более прямым способом, но это не важно. Главное — уничтожить. Разрушение иногда — священное дело. Сейчас это именно так, господа. И я счастлив». «Поворачивайте корабль!» — закричал вдруг Мариарти. Он был бледен, как снег. «Поверните эту проклятую ракету!» Он потряс перед их глазами и листками с цифрами. Цифры легко было разобрать. Скорость роста пиявки. Скорость потребления ее, ее энергии. Рост энергии, поступающей от Солнца по мере приближения к ней. «Она сожрет Солнце», — спокойно произнес Мариарти. Все шестеро одновременно пытались объяснить Адоналлу, в чем дело. Потом Мариарти пытался один. И, наконец, Аренсон. Она так быстро растет, а скорость у нее такая маленькая, и она поглощает так много энергии, что когда она доберется до Солнца, размеры позволят ей с ним справиться. Или, по крайней мере, расправиться, побыв некоторое время с ним рядом. он повернулся к оператору и скомандовал. «Заверните их!» Все в напряженном ожидании застыли перед экраном радара. Пища неожиданно свернулась в ее пути и скользнула в сторону. Впереди был огромный источник еды, но до него еще далеко. Другая пища повисла совсем рядом, мучительно близко. Ближайший или далекий. Все тело требовалось, сейчас, немедленно. Она двинулась к ближайшей порции, прочь от солнца. Солнце никуда не денется. Раздался вздох облегчения. Опасность была слишком реальна. — В какой части неба они сейчас находятся? — спросил О'Доннелл. Думаю, я могу вам подсказать, ответил агроном. Где-то вон в той части, показал он рукой, подойдя к открытой двери. Превосходно, лейтенант! Одумал обернулся к оператору. Давайте! Ученые остолбенели от неожиданности. Оператор поколдовал над пультом, и капля начала догонять точку. Майкил двинулся было через комнату к пульту. Стоять! ряхнул генерал, и его командирский голос остановил антрополога. «Я знаю, что делаю! Корабль специально для этого выстроен. Капля на экране догнала точку. «Я поклялся уничтожить пиявку!» — сказал Одонал. «Мы никогда не будем в безопасности, пока она жива!» Он улыбнулся. «Не посмотреть ли нам на небо?» Генерал направился к дверям. Молча все последовали за ним. «Нажмите кнопку, лейтенант!» Оператор выполнил приказ. Все молча ждали. В небе повисла яркая звезда. Ее блеск рассеял ночь. Она росла, потом стала медленно гаснуть. «Что вы сделали?» — выдохнул Макхилл. «В ракете были водородные бомбы», — торжествующе пояснил одонол «Ну как? Есть что-нибудь на экране, лейтенант?» «Не пылинки, сэр!» «Господа!» — сказал генерал. «Я встретил врага и победил!» «Выпьем шампанского, господа! У нас есть повод!» Майкл неожиданно почувствовал приступ тошноты. Она содрогнулась от страшного потока энергии. Нечего было и думать удержать такую дозу. Долю секунды ее клетки еще сопротивлялись, затем насытились и были разорваны. Она была уничтожена, растерта в порошок. Раздроблено на миллионы частиц, которые тут же дробились еще на миллионы других. На споры. Миллиарды спор летели во все стороны. Миллиарды они хотели есть.